Нозография синдромов, нозография бредов, нозографии состояний. Все это отвечает в психиатрии конца XIX века той величайшей задаче, которую психиатрия не могла не поставить перед собой, из которой она не могла справиться. Задача распространения медицинской власти на область, чье необходимое расширение исключало возможность сосредоточить ее вокруг болезни. Парадокс патологии ненормального вот что вызвало к жизни в качестве функционального элемента, эти грандиозные теории, эти грандиозные структуры. Но изолируя и подвергая валоризации это понятие состояния, этот причинный фон, сам по себе являющийся аномалией, необходимо было включить состояние в своего рода серию, которая могла бы вызвать и объяснить его. Какое тело способно вызвать состояние, то состояние, которое само становится неизгладимой, отметенной на теле индивида. Этот вопрос обусловил необходимость, с которой мы переходим в другое колоссальное теоретическое здание психиатрии конца XIX века, открыть, в некотором смысле, про тело, которое и сможет обосновать, объяснить своей причинностью появление индивида, являющегося жертвой, субъектом, носителем этого состояния дисфункции. Что же такое это протело, это тело, стоящее за ненормальным телом? Это тело родителей, тело предков, тело семьи, тело наследственности. Изучение наследственности или признание наследственности истоком ненормального состояния и послужило метасоматизацией, которую потребовало все психиатрическое здание. Метасоматизация и изучение наследственности Тоже в свою очередь предоставляет психиатрической технологии ряд преимуществ. Прежде всего они допускают исключительную причинную терпимость, характеризующуюся тем, что все может быть причиной всего. Психиатрическая теория наследственности устанавливает, что болезнь определенного типа не только может вызвать у потомков больного болезнь того же типа, но точно так же с такой же вероятностью. Она может вызвать любую другую болезнь любого другого типа. Более того, не только болезнь может вызвать другую болезнь, но и некий порог, недостаток тоже может вызвать другой порог и тому подобное. Например, пьянство может вызвать у потомков пьяницы любую другую форму поведенческого отклонения, не только алкоголизм, но и некую болезнь, скажем, туберкулез или умопомешательство или криминальное поведение. С другой стороны, причинная терпимость в отношении наследственности позволяет проводить самые фантастические или, во всяком случае, самые гибкие наследственные цепи. Достаточно отыскать в любой точке родословного древа отклонившийся элемент, чтобы, исходя из него, объяснить появление того или иного состояния у индивида-потомка. Приведу вам один пример этого сверхлиберального функционирования наследственности и этиологии в поле наследственности. Речь идет об обследовании одного итальянского убийцы, проведенном Ламрозо. Убийцу звали Мездео, и у него была очень многочисленная семья. Было решено составить генеалогическое древо, чтобы обнаружить исходную точку развития состояния. Дедушка Мездея был не очень умен, но очень деятелен. У него, в свою очередь, один дядя был слабоумным, другой дядя – странным и очень вспыльчивым человеком. Третий дядя пил, четвертый дядя вообще был полубезумным и опять-таки вспыльчивым священником. А отец дедушки был чудак и пьяница. Старший брат Мездея был хулиган, эпилептик и пропойца. Его младший брат был здоровым, Еще один, третий брат, имел взрывной характер и пил. А четвертый брат тоже отличался непокорным нравом. Пятый в этой компании – наш убийца. Как видите, наследственность функционирует как фантастическое тело то телесных, то психических, то функциональных, то поведенческих аномалий, которые и оказываются на уровне этого метатела, этой метасоматизации в истоки появления состояния